В день его никто не беспокоил, но на следующий день вместе с большой группой людей его отправили на Болдердем. Там они провели целый день, наматывая медную проволоку на перегоревшие генераторы. Он работал, сидя на скамейке, с которой открывался вид на озеро Мид. Никто не следил за ним. Мусорный бак подумал, что здесь нет бригадиров и надсмотрщиков, потому каждый рад своему труду, совсем как он. На следующий день он узнал, что это не так. Было четверть одиннадцатого утра. Мусорный бак сидел на скамейке и наматывал медную проволоку, позволив своим мыслям унестись на миллион миль от той работы, которую выполняли его пальцы. Он сочинял псалом, обращенный к темному человеку. Ему пришло в голову, что надо раздобыть большую книгу. Книгу, собственно говоря. И надо записывать в нее некоторые свои мысли о нем. возможно когда нибудь людям захочется ее прочитать тем людям которые чувствуют по отношению к нему то же что и мусорный бак к его скамейке подошел кен демот и сквозь его загар мусорный бак заметил испуганную бледность пошли сказал он работа окончена мы возвращаемся в вегас все до одного автобусы ждут почему не знаю это его приказ лойд всех оповестил Пошевеливайся, мусорок. В таких случаях лучше не задавать вопросов. Когда они подъезжали к городу, мусорный бак услышал, как человек, сидевший от него через проход, тихо сказал своему соседу. Это Гек, Гек Дроган, черт возьми. И как этот призрак умудряется все разнюхать? Заткнись, сказал сосед и бросил недоверчивый взгляд на мусорного бака. Мусорный бак отвел глаза и стал смотреть в окно на проносящуюся мимо пустыню. Ему было неспокойно. Всех их собрали вокруг фонтана. Более 400 человек образовали полукруг неправильной формы. Некоторые люди из задних рядов встали на стулья, чтобы лучше видеть. Поначалу мусорный бак думал, что они смотрят на фонтан. Но когда он протиснулся чуть-чуть поближе, он увидел, что на лужайке перед фонтаном что-то есть. Кто-то ухватил его за локоть. Это был Ллойд. Лицо его было напряженным и бледным. «Я искал тебя. Он хочет встретиться с тобой после. А пока у нас это. Господи, как я это не люблю. Пошли, мне нужна помощь, а ты один из избранных». У мусорного бака закружилась голова. Он хочет встретиться с ним. С ним? Ну, а пока у нас это. Что бы это ни было. В чем дело, лойд Что это? лойд не ответил. По-прежнему, крепко держа мусорного бака за руку, он вел его сквозь толпу к фонтану. Перед толпой стоял Уитни Хоган. Он курил сигарету. Одной ногой он стоял на том самом предмете, который мусорный бак никак не мог разглядеть. Это был деревянный крест. Его вертикальная перекладина была длиной около 12 футов. «Все здесь?» — спросил Ллойд. «Да», — сказал Уидни. «Похоже, все. Девять человек ушли в разведку. Флэк сказал, что их дожидаться не надо. Как ты, Ллойд?» «Со мной все будет в порядке», — сказал Ллойд. «Ну...» «Не совсем в порядке, но ты же знаешь, я выдержу». Уитни кивнул в сторону мусорного бака. «Паренек знает?» «Я ничего не знаю», — сказал мусорный бак. В нем боролись чувства надежды и ужаса. «В чем дело? Кто-то в автобусе говорил насчет Гека». «Да, это Гек», — сказал Лоид. «Он употреблял кокаин. Иди, Уитни, скажи, чтобы тащили его сюда». Уитни ушел. переступив через четырехугольную ямку в земле. Края ее были обмазаны цементом. Мусорный бак почувствовал, что во рту у него пересохло. Он повернулся и оглядел молчаливую толпу, а потом перевел глаза на Ллойда, который смотрел на крест и трогал белую головку прыща у себя на подбородке. «Ты? Мы распнем его?» Наконец выдавил из себя мусорный бак. Ллойд неожиданно полез в карман своей ленялой рубашки. «Знаешь...» У меня кое-что для тебя есть. Он дал мне это, чтобы я вручил тебе. Хочешь?» Из нагрудного кармана он достал тонкую золотую цепочку с куском черного янтаря. В камне была крошечная красная щель, совсем как у Ллойда. Ллойд повертел камень перед глазами мусорного бака. В глазах Ллойда светилась правда. Слишком явная, чтобы можно было ее проигнорировать. Мусорный бак понял, что уже никогда у него не будет права плакаться, скулить и говорить, что он ничего не знал. «Принимая это, ты принимаешь и все остальное», — говорили глаза Лойда. А Гек Дроган, ясное дело, является составной частью этого остального. Гек и обмазанная цементом ямка, которая как раз подходит для основания креста. Он медленно протянул руку. Пальцы его замерли как раз в тот момент, когда уже почти коснулись золотой цепочки. Это мой последний шанс, последний шанс снова стать Дональдом Мервином Элбертом. Но другой голос, гораздо более властный, хотя отчасти и нежный, как прохладная рука на разгоряченном лбу, сказал ему, что время делать выбор давным-давно прошло. Если он выберет Дональда Мервина Элберта сейчас, он умрет. Он искал темного человека по своей свободной воле, если она вообще существует у мусорных баков, и принимал его дары. Темный человек спас его от смерти в руках малыша. Мысль о том, что темный человек мог подослать малыша как раз для этой цели, никогда не приходила ему в голову. А это безусловно означало, что жизнью своей он обязан все тому же темному человеку. Человеку, которого многие здесь называли ходячим хлыщом. Жизнь. «Разве он сам не предлагал ее снова и снова?» «Но твоя душа! Предлагал ли ты душу свою наравне с жизнью?»